Никогда не сдавайся. На пороге старожки возник Семёныч, поверх очков хмуро поглядывая на похоронную процессию, застрявшую на въезде. Распахнутые с утра кладбищенские ворота принимали первых посетителей и поселенцев на последнее и постоянное место жительства. Ритуальная машина буксовала на ровном месте, взметая пыль и шлифуя асфальт. Из автобуса, который тормознул следом, вышли провожающие в дальний путь крестясь и шепча одними губами молитвы. «Что за чертовщина?» «Ей богу, Семёныч, чума не приложу!» Поразился Генка, прислонившись косяку рядом со сторожем и сдвинув на затылок замусоленную кепку. «Дорога ровнёхенькая! Глядишь, шины дымиться начнут!» «Не желает мертвяк пересекать границу с кладбищем!» Задумчиво проговорил Семёныч, почесав заскорозлым пальцем куцую бороду. «Причина веская должна быть!» «Какая же?» поинтересовался охотливый на байке работник кладбища. «Генка, ты сколько уже на погосте пашешь?» осадил копателя сторож, продолжая рассматривать процессию, но не двигаясь с места. «Должен уже сам отвечать на подобные вопросы». Парнишка приподнял кепку, почесал мизинцем макушку и водрузил головной убор обратно. Он, конечно, знал многие премудрости кладбищенского устоя, но старик рассказывал так же занятно, как и поучал мимоходом. Засунув руки в карманы рабочих штанов, Генка склонил голову, наблюдая за тем, как машина с гробом фыркнула и заглохла, окончательно выбившись из сил, преодолевая незримое препятствие. «Приехали!» — сплюнул Генка. «Придется на себе тащить до ямы. Звать мужиков, что скажешь, Семеныч?» «Погодь, выясним вначале, что за Петрушка приключилась. Тут три варианта. Самоубийство, колдун или ведьма и...» «Что, Семеныч?» Генка едва не подпрыгнул от нетерпения. «Например, держит покойника незавершенное дело», пояснил старик и сошел по ступенькам, направляясь к перепуганным и ошеломленным провожающим. Дверцы ритуальной машины распахнулись, выпуская высокого парня, протянувшего руки к еще моложавой женщине, горе которой вмиг наложило скорбный отпечаток, добавив зрительно лишних лет. Помогая сойти с подножки, парень обнял, приговаривая. «Мама, может, передумаешь?» «Видишь, отец против. Что ты такое говоришь, сынок? Просто машину дали сломанную. Крохоборы. Наживаются на чужом горе. Содрали такие деньги, а толком даже довести не смогли. Я буду жаловаться!» Вдову окружили родственники и коллеги почившего, а водитель машины открыл капот и в недоумении смотрел на внутренний механизм, потирая шею. «Что за напасть?» «Не фурычит? Семенович с копателем остановились по обе стороны от незадачливого шофера. Втроем уставились на вроде бы исправные детали. «Не поверишь, батя, перед выездом проверил, летела как ласточка, мотор работал как часики», — развел руками бедолага. «Погрузили из морга гроб, вдова покойного и сыну селись в салоне, я завожу, а машина глохнет, полчаса возился. Все в порядке, а они не с места». «Ну, как-то ж завелась», — заметил Генка. «Я краем уха слышал, как перешептывались родственники», — продолжил негромко водитель, что, мол, с дочкой покойник не попрощался, ехать на кладбище отказывается. Но я в сердцах ему возьми и брякни. «Честной человек, меня пожалей! Отпусти педаль тормоза! Позволь довести до кладбища и работу сделать!» «Вот и довез!» — усмехнулся в усы Семёныч. «Аккурат до кладбища! А дальше, Генка, зови мужиков!» «Что получается, Семёныч?» Копатель в недоумении посмотрел на сторожа. Не упокоится душа мертвяка. Как же так вышло, что с дочкой не попрощался? Говорят, маленькая девочка, продолжил водитель. Мать пожалела, в деревню к родне отправила. Не хотела, чтобы дочь на похоронах присутствовала. А отец любил ее очень, вот и застопорил процессию. А вот тут ты прав, пробку устроил. Семенович глянул вдаль, где показался новый похоронный кортеж. «Ну-ка, парни, вытаскивайте гроб и тащите к яме». «Водителю автобуса скажи, чтобы сдал назад, да и сам отъезжай. Не загораживай путь». «Так я б с удовольствием, ну как?» «Молча. Выполняй», — строго приказал старик и отошел к сторожке, закуривая для успокоения. Ночка обещала быть жаркой, но не для него. Автобус отъехал в сторону, освобождая дорогу. Водитель ритуальной машины захлопнул капот, сел за руль и без проблем завел мотор, сдавая назад. Развернулся и спокойно уехал. Автобус же довез недоумевающих людей до места погребения, где уже поджидали копатели и прибывший для отпевания батюшка. «Что и требовалось доказать. Проблема не в машине», — подытожил Семёныч. В окно сторож видел, как провожатые покинули погост, сменившись новыми скорбящими день вошел в привычное русло и завершился как положено, тихо и безмолвно. После полудня мало кто посещал кладбище. Обойдя территорию, Семенович закрыл ворота и ушел в сторожку, намереваясь спокойно почитать на досуге. Однако в душе поселилось томительное ожидание, которое подтвердилось, едва забрезжил свет, а солнце поднялось над погостом, осветив первыми лучами мрачные надгробия. «Чего сидим? Кого ждем?» Сторож недовольно проворчал, когда вышел на перекур, уставившись на двух призраков, притулившихся на лавочке. Ну, этот-то понятно, чего сидит. Ну а ты, Гриня, за компанию? Да вот, все пытаюсь объяснить неразумной душе, что отпускать должны не только живые, ответил призрак, обращаясь по большей части к почившему, который ждал на своей похороны маленькую дочь. Сгорбленный и понурый, тот сидел на скамье, низко склонив голову, не принимая смерть как данность, уйдя скоропостижно. Семёныч засунул портсигар обратно в карман, спустился на пару ступенек и присел на верхнюю, подтянув брючины, сложил руки в замок и задумчиво проговорил, глядя на проплывающие облака. «Как-то прочитал высказывание. Думаю, оно применимо и к этой ситуации. Один из самых счастливых моментов, когда ты найдешь мужество отпустить то что не в силах изменить. «Поверь, не каждая утрата — это потеря, но зачастую освобождение. Не бойся это принять. Отпусти прошлое и прими будущее. Остальное в твоих руках». «Хочешь сказать, что на этом не конец?» Скорбный призрак поднял голову и посмотрел на сторожа. Семёныч выпрямился и развел руками, улыбаясь одними глазами из-под густых бровей. «Хочешь научиться летать? Отпусти то, что тянет вниз». Посмотри на Гриню. Сколько лет прошло с его смерти? А выглядит счастливее некоторых живых. Знаешь, в чем секрет? Никогда не сдавайся.